Внезапно погас свет. Редкие фонари, окна в домах, отсветы железнодорожной станции. Весь город погрузился во мрак. «Очень странно», — сказал Свицкий. «Что мы имеем? Кажется, двенадцать. Может быть, авария? Очень странно», — повторил Свицкий. «Знаете, я вам прямо скажу, как пришли восточники, то есть советские ваши, да, с той поры, как вы пришли, мы отвыкли от темноты».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 — Счастливых снов, пан Свицкий! — Веселых поездок, пан Глузняк! Свицкий протянул Коле цепкую длиннопалую руку. — До свидания, товарищ командир. Мы обязательно увидимся еще с вами, правда? — Обязательно, товарищ Свицкий. Спасибо вам. Коли, Ласка. — Мирочка, деточка, загляни завтра к нам. — Хорошо, — голос прозвучал робко и растерянно.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 Тебя просили что-нибудь показать гостю, не оборачиваясь, просил Дрожкач. Ну, а что можно показать гостю в нашем, я извиняюсь, городе Брест-Литовске? Крепость? Так и он в нее едет. Канал? Так и он его увидит завтра при свете. А что еще есть в городе Брест-Литовске? Он, наверное, старинный, как можно увесить, я спросил Коля. Ну, если судить по количеству евреев, то он таки ровесник Иерусалима. В углу робко пискнули от смеха.